Ustajcie, aluję, nim i вроде rodzinie zadradzę tak всегда, Nasz no, to, spokoje? Трубины в нормальном режиме, и вроде реактор нормал, И вот погружение в срочном порыве свою глубину уст набрал. в мирное время проходят учения, и как бы опасно стене, на душу, как червин, значит сомнения, не твой лейтенант белых. Началось страшнейшим разрывом подлодка ушла носом в грудь. очнулся летеха, оглокнув под взрывом, А может быть, все же. И вот перед парнем и в этом отсеке прошел его жизненный путь, как сделал шаги, не нуждаясь в обеге, обратно ничто не вернул. Вода пребывала, промерзли все кости, Немело все дело во тьме. Неужто конец, и в честь же быть власти, Судьба наделила?